Глава девятая Устав школы я положил в карман брюк, чтобы он всегда был у меня под рукой. Очень и очень полезная вещь, как оказалось. В нем было описание корпусов школы, нумерация кабинетов и даже небольшая карта академического городка, как называлась территория школы, включающая в себя даже лесопарковую зону. Вообще-то парком это называлось лишь по очень большому недоразумению. Самый настоящий дремучий бор, да еще и с болотом посередине. Как гласила очередная инструкция, на это болото ходили старшекурсники с моего факультета, потому что на нем можно было встретить нечисть и попрактиковаться в ее уничтожении. Прочитав последнее, я помотал головой. Тут еще и нечисть водится. С ума можно сойти. Самое же главное, что я нашел в уставе, это краткое описание состязаний. На самом деле они каждый год были разные, но общая канва в них присутствовала. Например, первым состязанием всегда стояло приготовление какого-нибудь редкого зелья. Вроде бы ничего страшного, а нет. Уже завтра нам скажут, какое именно зелье мы будем готовить, точнее распределят с помощью слепого случая. А потом начнется самое интересное – добыча ингредиентов. Вот эта добыча и может быть смертельно опасна. Те же самые ингредиенты можно было найти на пресловутом болоте или в лесу или вообще где-нибудь в другой части империи. Проще, конечно, их было купить, средства многих учеников позволяли, но это было вынесено отдельным пунктом, что подобные действия грозят не только исключением факультета из состязания, но и, в принципе, исключением из школы, причем всех участников, потому как разбираться, кто прав, а кто виноват, не станет никто. Сурово, но в целом справедливо. Подготовка к состязанию будет занимать три месяца. Состязания откроются в торжественной обстановке, и на эту торжественную обстановку все участники и должны будут явиться с корзинами, наполненными добытыми редкостями. Из интересного было еще то, что раз в 10 лет объявляются соревнования между школами, где будут участвовать победители из своих. Почему такой большой промежуток времени написано не было? Возможно, чтобы ежегодно не терять боеспособных магов в таком количестве. Потому что я был уверен, что задания в межшкольных соревнованиях гораздо жестче. Хотя куда уж жестче. Надо будет узнать, какой год попадает под это престижное соревнование, в котором никто не хочет участвовать. Если бы наш год попадал, нам бы наверняка об этом сказали. Последнюю мысль я поставил под сомнение, но не стал так уж сильно разочаровываться в своих наставниках. Поразмыслив немного, я пришел к выводу, что ничего страшного не случится, если я прочту что-то про двойников. Тем более сам Долгов сказал, что будет со мной заниматься, раз я такая рыба редкая. Только вот не знал он, что это тот тип вызвал меня, а не я его. Я еще думал, рассказывать или нет наставнику про своего двойника. Но для этого мне нужно узнать про них немного больше, нежели знаю сейчас. Поэтому я поднялся и направился искать библиотеку. Благо на карте она была нарисована. В воскресенье библиотека была открыта, потому что и наставники, и директор школы свято верили, совершенно немыслимые вещи. Например, что ученики будут учиться и выполнять все задания с привлечением кучи дополнительной литературы, в том числе и воскресный день. Какая же святая наивность. Я даже головой покачал, осматривая огромное заставленное бесконечными шкафами с книгами помещения. На фоне всех этих шкафов читальная зала казалась совсем небольшой, хотя в уставе было указано, что в ней установлено восемь десятков столов. Я с удивлением оглядел это теряющееся где-то в глубине помещения, а затем вышел на улицу и осмотрел отдельно стоящее здание библиотеки снаружи. Двухэтажное, не слишком большое. Помотав головой, я заставил себя вспомнить все то, что знал Петенька о библиотеке. Оказалось, что почти ничего. Он просто сюда ни разу не заглянул и устав не читал, как и большинство других студентов, потому что мой экземпляр выглядел действенно нетронутым. «Ладно, пойдем другим путем» то есть прекратим удивляться. Настроив себя таким образом, я снова распахнул довольно тяжелую дверь и вошел внутрь. Ну надо же, вернулся. А я-то уж было подумала, что студентик дверью ошибся. А тебе, похоже, действительно нужно было попасть именно сюда. От неожиданности я подпрыгнул на месте и резко обернулся на голос. Сбоку, но чуть из-за спины, ко мне подходила высокая блондинка. Я не привык смотреть на женщин, не наклоняя головы но здесь был именно тот самый случай. Бросив взгляд вниз, я увидел, что причиной ее высокого роста были тонкие длинные каблуки. Бросить взгляд я бросил, но вот отвести взгляд сумел лишь после того, как мысленно надавал себе пощечин. Нет, юбку подошедшей ко мне молодой женщины не была короткой, она доходила до середины голени, но при этом она так обтягивала ее бедра, что я вспотел. «Так что тебе нужно в этом храме знаний?» Голос звучал насмешливо. Подняв, наконец, взгляд, я посмотрел на красивое лицо, и тут мой взгляд упал на очки в тонкой оправе, которая, как оказалось, носила женщина. В стёклах возникло отражение, на котором Петр ударил себя ладонью по лбу, покрутил пальцем у виска и ткнул большим пальцем правой руки в грудь. Нахмурившись, я попытался расшифровать эту загадку, пока не понял, что нужно посмотреть на грудь женщины. Лариса Ивановна Королева библиотекарь. Было написано на маленькой табличке, бейджи, у нее на груди. «Эй, ты пришел на меня пялиться или за чем-то конкретным? Мне, конечно, это приятно, но уже начинает надоедать». Она несколько раз щелкнула у моего носа пальцами, и я словно очнулся. «Лариса Ивановна, я хотел бы прочесть что-нибудь про двойников», – тихо проговорил я. «Ого! Про двойников, значит?» – она невольно нахмурилась. «Ты тот самый ученик, про которого говорили на совете?» «Возможно» кивнул я, не понимая, про какой совет она говорит. Но вот то, что почти каждый знает про мою оплошность, меня совсем не радовало. «Не ожидала, что сам придешь. Ну, как никто не ожидал. Ведь я тебя вижу в стенах библиотеки первый раз, а на первогодку ты не очень похож». Мой двойник в стекле очков стоял и задумчиво смотрел перед собой, приложив палец к рту. Значит, не ожидал он, что библиотекарь в курсе. И это немного привело его с замешательства. Все же нужно держать с ним ухо востро и читать именно ту литературу, которую женщина принесет, а не на которую укажет именно он. «Садись, я сейчас принесу пару книг. Их нельзя выносить, только здесь работать. Да еще и в защитном поле». Она развернулась и пошла куда-то вглубь, без крайнего помещения, покачивая бедрами. Я сел за ближайший стол и принялся оглядываться по сторонам. Перспектива видеть Петра везде, где только можно а можно было его увидеть очень много где, я уже в этом убедился, радости не вызывало. Но можно ли было впустить его к себе в голову? Почитаю и приму решение. Для того, чтобы он не смог повлиять на мое решение, я даже не стал искать небольшое зеркало. Ну его! Будет еще отвлекать, да еще голову заморочит, чтобы склонить меня к его решению. Вот, это все, что есть у нас про двойников. Лариса Ивановна положила передо мной довольно небольшую кучку книг. Я сейчас активирую поле. Когда закончишь, нажмешь вот на эту зеленую кнопку. Показывая, на какую именно кнопку я должен нажать, она наклонилась. Случайно или намеренно, не могу точно сказать, задела меня за плечо грудью. После этого она выпрямилась и сделала шаг от стола. А я пока тебе учебники соберу. Участников хоть и освободили от основных занятий, но обязательно минимум все равно оставили. К тому же ходят слухи, что Изида Петровна возвращается из своего творческого отпуска. А это значит, что вам, ребяткам, крупно не повезло. И зло, ой, простите, домоводство, вернулось в наш дружный змеиный мирок». Хихикнув, что получилось у нее на редкость мерзко, Лариса Ивановна отошла к своему столу, который я сначала даже не заметил, и нажала несколько кнопок, после чего мой стол вместе со мной и всем его содержимым словно платком белым накрыли. Я порадовался тому, что эти появившиеся стены были матовыми и не отражали ничего вокруг, так что хоть на некоторое время меня огородили от вмешательства второго меня. Я подтянул к себе первую книгу и принялся читать, тщательно вникая в каждую букву. Не знаю, сколько прошло времени, но понял я из книг следующее. Петр меня не обманывал в том плане, что он действительно был моим двойником, а не демоном, как кричала Клыкова, едва в обморок не падая при этом. То, что с нами случилось, имело красивое название пламенное сердце и да он теперь был связан со мной до самой моей смерти вот же не было печали таких случаев действительно было мало потому что очень редко маг мог выиграть дуэль со своим двойником в основном жертвами становились слабые и безвольные личности не способные противопоставить хоть что то своему убийцу было в красках описано все то что натворили двойники в этом мире когда проникали сюда но вот про миры и измерения Не сказано было ни слова, только сноска, что до сих пор неизвестно, откуда они проникают в наш мир. Стоит ли тогда верить Петру, или все же это не столь важная часть его рассказа? Ритуал, о котором он говорил, тоже нашелся. Я его изучил особо тщательно, но никаких подвохов он в себе не таил. Был данный ритуал простенький и никак не отражался в пространстве в виде магических колебаний. Так что при желании я мог его провести вот прямо сейчас. Тем более было странно, что именно это как раз и рекомендовало сделать, если такая неприятность все же произошла. Были описаны несколько случаев, когда человек сходил с ума за считанные недели, не сумев справиться и принять собственное отражение. Взвесив все «за» и «против», весьма неохотно пришел к выводу, что лучше провести ритуал, тем более что двойник никак не сможет не повредить физически. А отключить его можно было в любой момент. Только для этого необходимы были определенные знания и опыт. В ментальной магии. Очередное непонятное мне слово. Но зато будет смысл учиться еще старательнее, если он мне начнет вредить. Что касается его советов, то вот он отличный способ проверить. Пошел мне урок, преподнесенный Верховным Тайным Советом в впрок, или же нет? Поколебавшись еще немного, я протянул руку и тщательно пальцем изобразил напротив своего лба руну. Сосредоточился и ощутил то самое состояние тепла прошедшего по рукам, что и во время урока, когда щит мне удалось поставить, и выдохнул. Верте. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что ты никогда не решишься. Еще и закрылся от меня. Думал, все. Пропали все мои попытки стать единственным зерном мудрости и знаний, заполняющих твою пустую черепную коробку». Голос Петра прозвучал в голове очень отчетливо: «Так, надо проверить. Подними руку, очерти круг». Призови силу и выпасти по контуру круга. Слово ключ и «маго». Что это у меня получится? Очень тихо шепотом спросил я. Зеркало получится. Не парся я не собираюсь себе бяку делать. Я что, идиот? И отвечай мне мысленно, в избежание. И маго! Вместо ответа я сделал так, как он меня просил. Воздух словно уплотнился. И прямо напротив меня застыла зеркальная поверхность, в котором я увидел свое отражение. Я наклонил голову, и отражение сделало то же самое. Я поднял руку. Отражение подняло руку за мной, а не пыталось ковыряться в носу. «Получилось!» – выдохнул я. «Да уж!» – проворчал Петр. «А теперь раскупоривай эту капсулу и пошли уже пожрем!» «А ты что же, есть хочешь?» На этот раз ответить получилось мысленно, с чем я себя поздравил. «Я сейчас вижу, чувствую и желаю почти все то же, что и ты. А ты думал, для чего я просил ритуал провести? Да, чтобы снова чувствовать себя живым, а не тупым отражением. И сейчас я и ты заодно. Хочу жрать, так что шевелись, а то мы в обморок завалимся на потеху всей школы. Хотя им не привыкать к твоим выкрутасам, как у кисейной барышни. А вот пялиться на библиотекаршу больше не надо. Она старше тебя раз в пять». Поэтому это будет больше похоже на некрофилию, нежели на обычные светлые чувства. Я мысленно отмахнулся от него, понимая, что к этому привыкать нужно будет достаточно долго. Голос Петра словно встраивался в поток моих мыслей и словно был ими, только громче и четче. Ну, надеюсь, что с ума я от этого не сойду. Петр не мешал мне думать, по крайней мере, не встревал в мои мысленные и моральные терзания. Поэтому я и решился пока пустить все на самотек и послушать его дельного совета. Я нашел рукой ту самую зеленую кнопку и нажал на нее, убирая защитное поле. «А я говорю, что вы, милочка, поступили весьма опорометчиво». Слегка картавый мужской голос оглушил меня, как только поле исчезло. «Как можно было студенту выдавать такие опасные книги?» «Да потому что этот студент – участник состязаний, которые могут быть гораздо опаснее всех книг в этой библиотеке». Яростно парировала Лариса Ивановна. «И у меня приказ директора выдавать участникам все книги, какие они пожелают, включая некрономику». «А вы почему мне угрожаете?» Я не видел говорящих, но кашлянул, стараясь привлечь к себе внимание. «И вообще, какого, простите, хрена вы здесь забыли? Соломон Израилевич, вы меня при жизни своими постоянными придирками и внеплановыми проверками изматывали. Решили и после смерти продолжить измываться». Раз мне начальство приказало выдавать все запрошенные книги участникам состязаний, значит я буду их им выдавать и точка. И вы мне в этом плане точно не советчик, что и как делать. Вы же любите инструкции и всегда им следуйте. Так заткнитесь и следуйте приказу директора, ибо в избежание я сделаю все, чтобы вы больше на порог моей вотчины даже не сунулись. Благо сейчас я это сделать могу, когда вы потеряли свое физическое естество». В этот момент они вышли из очередного шкафа. И я во все глаза уставился на полупрозрачного еврея в кипе, который плыл по воздуху, не касаясь ногами земли. да еврей осмотрел меня с ног до головы и застыл на месте. «Уж лучше бы им мозги выдавали, вместо запрещенных книжек». Он покачал головой, а я так сильно качнулся назад, что предсказуемо свалился на пол. «Ну и чего ты там расселся? Все равно уже, что можно было натворить, ты натворил». «Ой, мамочка!» – пролепетал я, пятясь назад, не вставая с пола, помогая себе руками. «Господи, спаси сохрани! Не брось чадо свое неразумное!» «Эй, ты чего? Призрака ни разу не видел, что ли?» Голос Песьки звучал по-настоящему удивлен «Господи, это привидение! Самонастоящее настоящее привидение!» «Молодой человек, столь неадекватная реакция связана с тем, что я призрак, или с тем, что я при жизни представлял сынов Израилевых. Призрак нахмурился, а я остановился, тяжело дыша, потому что в это время Петр прошипел. «Хватит идиота из себя строить, кретин! Вставай поздоровайся с дядей! Не видишь, что ли? Он ради тебя сюда приперся. «Я... я...» Закрыв глаза и быстро сосчитав до десяти, я поднялся и, глядя на проведение с опаской, выдавил себя. «Простите, не знаю, что на меня нашло». «Ничего, бывает...» Мужик махнул прозрачной рукой. «Соломон Изагаевич Кац!» к вашим услугам. Витя Долгов попросил меня проконсультировать вас, молодой человек, по поводу двойников, потому что из ныне живущих никто этой магией не владеет. Да, так вы нуждаетесь еще в моих советах и присутствую рядом с вами в качестве наставника. Вот тут мне стало совершенно очевидно, что обращается он не только ко мне, но и к Петру. Упс. Судя по всему, Петр тоже это понял. А вы не расскажете никому об одном маленьком ритуальчике? Меня попросили учить молодого человека магии, а не трепаться на каждом углу по его успехах и промахах. Поджал губы призрак. Ну что, будем учиться? Будем. Я обреченно пожал плечами направился к двери. на ну что мне еще оставалось делать? Эй, Романов, стой! Учебники не забудь! Лариса Ивановна указала рукой на довольно внушительную стопку. Ты можешь забыть про что угодно, но только не про домоводство. Поверь, это так. Я собрал книги и посмотрел на Соломона Каца, который в свою очередь смотрел на меня. И что будем делать? Отнеси книги и приходи в тренировочный зал. Будем посмотреть, на что ты способен. А дальше уже решим, что с вами делать. И призрак, заложив руки за спину, поплыл прямо сквозь стену из здания библиотеки. Когда я уже выходил, то услышал, как библиотекарша тихо проговорила. «Козел старый, чтобы тебя кто-то по ошибке упокоил».